И тут библиотекарша, очевидно, объяснила ей, хоть и с большим опозданием, но очень обстоятельно, что произошло между нацистами и евреями. И показала Лене Штюрмер. Эта газета в библиотеке, разумеется, имелась. Показала Штюрмер и еще раз все разжевала. Лене страшно возмутилась. Наконец-то она поняла, что к чему. Но и тут она не сдалась. — Она, видите ли, желала получить своего Кавку, чтобы прочесть его. И она его получила. Недолго думая, она поехала в Бонн, решила разыскать нескольких профессоров с большими библиотеками. Этим профессорам отец Лени когда-то строил дома. И в самом деле, она набрела на одного чудака 75 лет. старичок вышел на пенсию и день-деньской копался в своих фолиантах. Знаете, что он сказал? Неужели, детка, вы совсем лишились разума? Именно Кавка? А почему не Гейне? Чудак проявил к Лене большое участие. Вспомнил и ее, и папашу, но у него тоже не было этой книги. Пришлось ему обратиться к коллеге, потом к другому. И совсем не так скоро нашелся человек, который доверял ему, которому он сам доверял и у которого к тому же была эта книга. Да, это оказалось вовсе не так просто. Весь день прошел в поисках, уверяю вас. Она явилась домой глубокой ночью, но с книгой в сумочке. Да, это оказалось непросто, ведь они должны были разыскать человека, которому доверял профессор и который доверял профессору. Ко всему прочему, этот человек должен был довериться Лене, иметь книгу и выразить согласие расстаться с ней на время. Профессор и Ленни подобрали две подходящие кандидатуры, но первый не пожелал выпускать из рук книгу. Вся эта история была авантюрой с начала до конца. Подумать только, какие нелепые заботы одолевали Ленни и Бориса в то время, когда речь шла о жизни и смерти, о спасении собственной шкуры. К несчастью, как раз в те дни, откуда ни возьмись, появился мой благоверный, А ведь мы жили в его особнячке. Ну так вот, со шлемера сошел весь его светский лоск, и он потерял свои барские замашки. Это был конченый человек. На нем была форма пехотинца, но документами он запастись не сумел. Он с трудом вырвался из Франции, удрал от партизан, которые чуть было не поставили его к стенке. По-своему, я была к нему привязана, он всегда относился ко мне очень хорошо, Ничего не жалел для меня, и на свой лад он тоже был ко мне привязан, а, может быть, даже любил меня. И вот теперь он вдруг стал таким приниженным, таким жалким и несчастненьким. Шлемер сказал мне, «Маргарет, я она позволял себе столько, что теперь мне везде каюк, куда бы я ни сунулся. И у французов, и у немцев, у немцев, которые за, и у горстки немцев, которые против». И у англичан, и у голландцев, и у американцев, и у бельгийцев. А если меня поймают и опознают русские, то я и вовсе пропал. Впрочем, я пропал и в том случае, если меня поймают немцы, которые пока еще у власти. Помоги мне, Маргарет. Вы бы только видели его в пору расцвета. Городской транспорт он не признавал, только такси и служебные машины. Трижды в год он приезжал в отпуск. Приезжал, конечно, не с пустыми руками. Эдакий веселый Бон-Виван. А теперь он вдруг превратился в несчастного маленького мышонка, боялся блюстителей порядка, боялся штатников, в общем, всех. И тут мне впервые пришла в голову мысль, которая могла возникнуть у меня уже давно. В госпитале умирало множество народу, и все воинские книжки мертвецов складывали в одно место, регистрировали — а потом отправляли либо в часть, либо еще куда-то. Я, конечно, знала, где лежат эти книжки. Знала еще, что некоторые солдаты их не отдают, а иной раз книжки просто не находят. Я говорю сейчас о тяжело раненых, с которых поспешно сдирают разорванную и окровавленную одежду. Тут уж не до воинских книжек. Так вот, что я сделала. В ту же ночь украла три солдатские книжки. Их было там навалом. Большой выбор. Я взяла книжки с подходящими фотографиями, то есть с фотографиями, владельцы которых подходили по возрасту и хоть как-то были похожи кто на Шлемера, кто на Бориса.